Глава 7. Перед сном осматривайте друг друга. Нам еще не хватало потери нести от разных ядовитых тварей. Неизвестно в какой раз повторил сотник, расхаживающий вдоль строя наемников. Мы прибыли в небольшой городок несколько часов назад. Встречали нас как родных. Такое ощущение, что все местные жители прибежали посмотреть на инопланетян, прибывших из другого мира. Всего в этом поселении проживало несколько тысяч человек. Он был самым крупным и безопасным на всем материке. У императора были мысли с него начать заселение местных земель. Только ничего из этого не вышло. Слишком агрессивная окружающая среда, которая не давала людям, да и не только им, развернуться на всю катушку. Кроме этого городка удалось построить и укрепить всего несколько деревень. Часть из них потеряли из-за нападения хищников, но некоторые пока держались. Стены были сложены из камня и чем-то обработаны, отчего они были гладкие. Это делалось для того, чтобы местные зверюшки не смогли забраться наверх и устроить пирушку из жителей. Я был впечатлен, когда обнаружил следы огромных когтей на камне. Хотелось верить, что это просто недосмотрели строители. «Мне довелось с такой тварью столкнуться», — развеял мои надежды учитель, указав на борозды. «Еще раз меня огорчишь, скормлю тебя ей». «Боюсь, что меня одного будет мало», — ответил я. «Действительно, судя по когтям, размеры хищника были немалые». «С этим не поспоришь», — вздохнул наставник. «Еще и ходят они постоянно парами. Магические твари. Неизвестно, откуда тут появились и что за недоумок их создал». В крепости имелись маги. Судя по тому, как с ними общался наставник, Высоких ступеней. Обычно Архимаг разговаривал со всеми свысока, как начальник с подчиненными, словно ему весь белый свет обязан. А тут даже меня удивил, когда начал беседу со стариками в балахонах вежливо. Они тоже изобразили что-то вроде улыбок и повели моего учителя в здание. Видно, собрались послушать новости из большого мира. А я остался стоять вместе с наемниками. Хотелось послушать бывалого человека. Сотник уже сообщил, что проведет инструктаж. «А разве масть не поможет от насекомых?» — поинтересовался один из бойцов. «Не ото всех», — ответил командир. «Тут встречаются разные. У меня был случай, когда одного из солдат начали есть изнутри. А никто даже не заметил, как и он сам, пока не помер. Ничего не было, ни крови, ни других следов. Только маг смог объяснить, от чего человек скончался». А как нам узнать, что жрут изнутри? С нами есть маги. Они и будут следить, чтобы вы, тупое стадо, не передохли в первый же день. Понятно? Да, нестройно загомонили наемники. Никому за город не выходить. Вообще, даже днем. Нагуляемся еще по местным джунглям. Хотя, если кто-то решит подохнуть, то может рискнуть. Только учтите, когда вас начнут рвать на куски, Никто на выручку, сломя голову, не побежит. Нет тут привычки всяким дуракам помогать. Вскоре пришли за нами. Мне, как благородному человеку, выделили небольшую комнату, а остальные разместились в казарме. Сложив все свои вещи, я отправился погулять по городку в сопровождении четырех охранников, которые ходили следом за мной, как привязанные. Город ничем не отличался от других, виденных мною. Таких, как этот, в империи сотни поэтому особенных достопримечательностей я не заметил. На стенах стояли стражники, причем в большом количестве. Тут ожидали нападения даже днем, хотя мы пока ничего не заметили. Далеко от казарм уйти не удалось. Нас догнал один из наемников. — Господин барон, — произнес он, — вас Архимаг Рагон хочет видеть. — Зачем? — Не знаю. Просто сказал разыскать, и все. Выругавшись, я отправился обратно. Учитель стоял с каким-то стариком, а когда увидел меня, то нахмурился. — Ты куда поперся? — спросил он. — Тебе, придурку, непонятно, что тут не место для прогулок. — Так из города не выходил? — начал я оправдываться. — Да и день на дворе. Ты вообще слушаешь, когда тебе о чем-то говорят? Не понимаешь, что тем же насекомым наплевать, день сейчас или ночь? На материке есть такие, от укуса которых можно быстро подохнуть. Даже до лекарок донести не успеют. Тут, конечно, наставник сгущал краски. Если бы все было так, как он говорит, то городок бы уже обезлюдил. Впрочем, спорить я не стал, а направился в свою комнату. В ней хоть немного прохладнее было, чем снаружи. Через пару часов нас позвали на ужин. Столы не ломились от изысков. Хлеба, как и других мучных изделий, я не увидел. В основном мясо и рыба. Ничего удивительного не было. Корабли с Большого Мира приплывали крайне редко, и муку мало кто привозил. А сами аборигены пшеницу не выращивали. Не знаю, по какой причине, может, почва не родит, но, скорее всего, из-за того, что с полей, которых нет, можно и не вернуться. На отдых нам дали несколько дней. Точнее, как я позже выяснил, наставнику требовалось подготовиться к выходу в джунгли. Он даже меня не позвал, когда с каким-то магом начал варить зелье. Мне было любопытно, что они делают, и я хотел было посмотреть. Но учитель тут же отправил учить заклинание. Отдых, пожалуй, был только для меня. А наемникам после ужина стали показывать участок стены, который они должны были занять, если случится нападение. Меня немного начала смущать такая предосторожность. Если в защищенном городе такие меры безопасности, то как мы под джунглям ходить будем? Или я чего-то не понимаю? Ночью все ощутили, куда попали, и прониклись сложностью задачи, которую нам предстояло выполнить. Уверен, что некоторые наемники после такого пожалели, что решили немного подзаработать в этом опасном мероприятии. Едва только стемнело, Как из джунглей начали доноситься рыки зверья, явно не маленького роста, крики каких-то ночных птиц. Пока полностью не стемнело, я вышел и увидел, что над городом носятся какие-то крупные тени. Вероятно, те, от кого они исходили, были неопасны, так как стража на стенах, которая увеличилась с наступлением сумерек, не проявляла беспокойства. Они вглядывались в темноту под стеной, держа арбалеты наготове. «Скоро начнется», — произнес десятник, вышедший следом. «Что начнется?» «Веселье», — кисло улыбнулся он и повел плечами, как будто ему зябко стало. Спрашивать я его больше не стал. Сам все увижу. Ночью меня разбудил истошный крик. «Тревога!» — орал кто-то во всю мощь. Следом за этим постучали и ко мне в дверь. «Господин барон!» — раздался голос знакомого наемника. «Вас наставник к себе требует!» «Сейчас приду!» — ответил я, быстро надев на себя доспехи и зарядив арбалет, помчался к наставнику. В городе, несмотря на глубокую ночь, была оживленная суета. Все люди куда-то бежали и что-то несли. Впрочем, паники не было. Видно, это привычная ситуация для местных жителей. «Доброй ночи!» — поприветствовал я наставника, когда увидел его в сопровождении того же старичка-мага с которым они варили какое-то зелье. «Добрый!» — хмыкнул Архимак. «Значит так. От меня никуда не отходи. Всегда будь рядом. Вперед не лезь. Без тебя справиться. Не в первый раз. В общем, сам смотри, что делать». «Все понял», — кивнул я. «Мы тоже на стену идем?» «Нет, тут останемся», — зло ответил Рагон. «Конечно идем. Или ты надеешься отсидеться? Магией без нужды не пользуйся». Мало ли чего за ночь произойдет. Побереги силы. Мы отправились к стене, где уже горели многочисленные факелы. Люди на стенах с азартом лупили из арбалетов в темноту. Но, возможно, им там все хорошо было видно. Не наугад же воины стреляют. Взглянув вниз, я не смог сдержать отборного мата. Под нами носилась огромная стая каких-то зверей. Рассмотреть их толком у меня не получалось. Слишком они были шустрые. Только на короткое мгновение подскакивали к стене, после чего пытались на нее забраться. У некоторых хищников получалось допрыгнуть примерно до середины и зацепиться, вонзив когти в камень. Вот таких шустрых и отстреливали с помощью арбалетов. Если хоть одна такая тварь сможет сюда прорваться, то мало никому не покажется. Одна из них зацепилась за стену прямо подо мной, поэтому удалось ее разглядеть более детально. Вся черная, с длинной вытянутой мордой, чем-то оборотня напоминает. Огромные когти, которые легко располосуют человека, раз в каменную стену. Размером хищник был примерно стеленка, зубы тоже внушали уважение. Животное было худое, хотя скорее жилистое, не грамма жира, идеальная машина для убийства. Мне удалось увидеть, как эта тварь бьет задними лапами по стене пытаясь вонзить когти в камень, чтобы оттолкнуться и забраться выше. Хорошо, что стена высокая, иначе бы звери могли в два прыжка забраться наверх. Меня удивило то, что когти на передних лапах были немного загнутые, как у большинства хищников, а задние прямые, как будто предназначались именно для того, чтобы штурмовать каменные стены. Все это я успел рассмотреть за пару секунд, после чего вскинул арбалет и выстрелил. Одного болта хватило, чтобы зверь своим полетел вниз. Даже другие стрелки посмотрели на то, что вызвало такую боль у хищника. Другие-то хоть и рычали, но не так громко. Вот недоумок. Ты что, болты с шаманским ядом используешь? спросил наставник, который просто смотрел на битву и ничего не делал, как и остальные маги. "Да", ответил я. Бей простыми, отравленные прибереги для похода", скомандовал учитель. Хорошо. Тем временем упавший хищник катался под стеной, пытаясь зубами дотянуться до болта, засевшего в его шее. Шкура у зверя была прочная, да и попал неудачно, не смог перебить гортань, поэтому и не убил наповал. повал. Вскоре остальные твари помогли раненому, разорвав его на куски. Такое делали не только с моим подранком, но и с другими. Если зверь получил серьезную травму, то его тут же убивали. Естественный отбор. Слабые умирают, сильные остаются. Постепенно численность атакующих увеличивалась. Недалеко от стены были видны уже сотни светящихся глаз, которые беспорядочно метались в темноте. Мне пришлось выстрелить еще несколько раз, сбивая со стены особо шустрых. «Долго так будет продолжаться?» – спросил я у стражника, который стоял рядом. «Не знаю», – пожал он плечами. «Может, и до утра». «А может, и сейчас закончат, когда наедятся». Будто бы, услышав слова мужчины, хищники резко развернулись и рванули в сторону джунглей, где вскоре и скрылись. «Как будто ими кто-то управляет», — пробурчал я. «Управляет? Вожак стаи», — ответил учитель. Немного постояв на стене, солдаты стали расходиться. Не все, конечно, а только те, кто не стоял в карауле. У меня же не выходили из головы слова наставника. Впрочем, сейчас его лучше не трогать, он, похоже, не выспался и был зол, а нарываться лишний раз не хотелось. Утром узнали, что стражники все же пострадали от ночного боя. Один хищник смог забраться на стену и напасть на солдат. Одному не повезло, ему откусили часть мышц чуть ниже плеча. Маги не зевали и сразу уничтожили хищника. Мужчину удалось спасти, наставник все же удовлетворил мое любопытство. С утра настроение у него было хорошее, поэтому он ответил на мой вопрос. «Господин учитель!» — обратился я к нему, едва только он вышел. «Ты уже тут?» — недовольно пробурчал архимаг. «Чего тебе?» «Вы вчера сказали, что местных тварей кто-то создал, а кто это мог сделать, не уточнили». «Маги? Кто же еще-то?» — удивился он. «Тебе даже это нужно разжевывать». «Значит, есть маги, которые могут магических существ создавать?» — Видишь, — обратился наставник к своему товарищу, слушавшему наш разговор, — какой ученик мне попался. Мне даже иногда кажется, что он просто надо мной издевается. — Все такими были, — пожал плечами старик. — Да, тупой ты недоумок. Если маг создает магическое существо, то значит, что он умеет это делать. — Иначе никак. — А вы умеете? — Само собой. Я архимаг, а не как ты, жалкое недоразумение. «Может быть, мне тоже поучиться чему-то подобному? А может, ты возьмешь свою оглоблю и пойдешь рыбу ловить?» Вышел из себя наставник. «Что ты постоянно тупые вопросы задаешь? Когда окончишь школу, занимайся чем захочешь. А сейчас я буду решать, что тебе делать. Уяснил?» «Предельно!» — покорно кивнул я. «Юноша!» — с улыбкой обратился ко мне старик. Вы просто не представляете, что значит создать магическое существо. На самом деле в этом нет ничего особо сложного, но вот магии на это уйдет очень много. Этих зверей, махнул он рукой в сторону джунглей, создали маги древности, причем проделали огромную работу. Не знаю, зачем их нужно было делать, но тем не менее. Причем они умудрились создать таких тварей, которые способны размножаться. Они своих создателей слушаются, — поинтересовался я. До самой их смерти некоторые существа, такие как грифон, умирают после смерти создателя, а вот некоторые остаются и дичают. Почему бы тогда и нам, магических существ, не создать? Сколько бы жизней могли спасти во время битвы с водагами? А кто вам сказал, что их не создают? — с улыбкой спросил старик. У императора полно магических зверей и в случае штурма города они бы показали себя во всей красе. Эта новость меня удивила. Какого тогда их не использовали во время битвы? Насколько я знаю, несколько раз в Адаге едва не смогли прорваться, потому что люди ценятся гораздо меньше, чем магические существа, созданные лично императором. Он берег их до последнего, не хотел губить свои творения. В этом вся императорская семья. «Можно убить кучу народу, магов, но вот свои игрушки портить он не даст». «Не нужно такие слова говорить в моем присутствии», — нахмурился наставник. «Да и моему идиоту такое слышать не надо, иначе плохо может это окончиться». «Для этого юноши не окончится. Он слишком ценен. Кстати, вы являетесь универсалом, поэтому можете даже не мечтать о создании магической твари». — На это уйдет много сил, а вам никто не позволит тратить свой запас впустую. — Понятно, — кивнул я. — Учту. — Только вот у меня будет всего пять лет службы императору, а потом буду свободен. Ну — Ну-ну, будешь, — засмеялся старик. — Только вот амулеты тебе все равно придется заряжать, или тебя заставят это сделать. Причем заставлять будут по приказу императора. — Хватит, — повысил голос учитель. «Ты думаешь, что он сам не догадается об этом?» «Пусть сам и догадывается», — ответил Архимаг. «А вот свои мысли ему в голову не надо закладывать. Само собой, я прекрасно понимал, что никто меня просто так не отпустит, особенно если я буду сильным универсалом. Мой учитель тоже не просто так живет в городе, хоть и имеет свою землю, очень богатую. Просто его тоже не отпускают. Слишком ценный человек». Но и свобода маневра у него имеется. Вон, хоть захотел и приехал сюда. К тому же перспективного ученика с собой взял. А такое простому слуге бы не позволили. Вот и мне нужно таким человеком стать. А этот старик, скорее всего, и попал сюда благодаря своему болтливому языку. Не умеет сдерживать свои эмоции. Вот и сослали. Ну или сам сбежал. Конечно, при желании император и тут его мог найти. «Видно, просто не посчитал нужным. А, возможно, он только тут таким болтливым стал». «У тебя еще вопросы есть?» поинтересовался учитель раздраженным голосом. «Нет», — ответил я, заметив, что отвечать он не будет. «Конечно, вопросов у меня была целая куча. Один из главных, который меня беспокоил, это что мы будем делать, если вот такая стая нападет на нас в джунглях? Можно будет стену огня вокруг себя поставить?» или еще что-то, но учитывая их количество, нетрудно догадаться, что эти хищники смогут отбежать в сторону и подождать, пока магический резерв у магов закончится. Что тогда делать? Подыхать? Убежать от них не получится. А ведь это, судя по спокойствию аборигенов и некоторых подслушанных стражников, не самая серьезная атака была, которую удалось пережить. Ладно. Не стоит об этом думать. Учитель и некоторые наемники уже бывали в этих местах и хорошо знают, с чем нам придется столкнуться. Первые выходы, насколько я знаю, будут самые легкие, так как мы каждый раз будем возвращаться на ночь в крепость, а вот потом нам придется углубиться дальше в джунгли и ночевать там. К вечеру произошла еще одна неприятность. Одного из наемников покусали насекомые. Эффект от укуса он почувствовал сразу, так как орал от боли, как резанный. Его с трудом смогли скрутить четверо мужчин. Так сильно он вырывался. Впрочем, прибежавшие лекарки смогли оказать помощь страдальцу и вывести всю заразу из организма. Меня тут же позвал к себе наставник и дал пузырек с еще одной мазью. На этот раз ей нужно было пользоваться раз в трое суток. Она впитывалась в кожу, и вызывало отвращение у насекомых. Проблема была в том, что тут было полно змей, которые плевать хотели на мази, так как кусали сразу. Даже удивительно, что среди нас еще никто не пострадал от этих ползущих гадов. «Удивительно», — сказал десятник, когда я снова вышел понаслаждаться вечерней прохладой. К вечеру постоянно поднимался легкий ветерок со стороны океана, который давал нам возможность отдохнуть от жары. Что вам удивительно, — не понял я. Да не погиб еще никто. Видно, господин Архимаг учел предыдущие ошибки. Так мы еще никуда и не ходили, — резонно заметил я. Так и в прошлый раз сразу не пошли, а потеряли человек десять. Там, конечно, одна тварь летающая на город напала. Вот она и порезвилась среди наемников, как будто специально выбирала тех, кто должен был идти в джунгли. У меня был серьезный пробел в образовании. Я вообще ничего не знал про неизведанный материк, на который приплыл. Какую-то информацию в библиотеке встречал. Но вот читать не доводилось. Не думал, что так быстро сюда попаду. Это решил уточнить у десятника. Что тут скажешь? Толком, похоже, о материке никто не знал. Даже люди, которые тут были не раз. Само собой опасно. Много разного хищного зверя и прочего. Какие ценные ингредиенты можно добыть? Общая информация. Все, что мне самому удалось выяснить. Меня же больше интересовало, откуда тут столько магических существ взялось. Судя по слухам, на этом материке имеются и грифоны, только дальше от берега. Даже представить не могу, кому удалось добраться до гор. Ведь туда, судя по слухам, нужно было идти около двух недель, а потом столько же обратно. «Надеюсь, что наставник нас туда не потащит. Не в страхе дело. Не успел я толком проникнуться зловечностью места, в которое попал. Поэтому видел все более радужно, чем остальные. На вторую ночь нас никто не беспокоил, нападений не было. Только джунгли постоянно шумели и больше ничего. Видно, вчерашняя стая всех разогнала в округе, а более крупные хищники сюда не пришли. Мне удалось узнать, почему гархи постоянно бегают с места на место. Все оказалось просто. На самом деле, эти крупные хищники были чуть ли не в самом низу пищевой цепочки в этих джунглях. Им приходилось постоянно перемещаться, чтобы не попасть на зуб к более серьезным хищникам, таким, какие напали на город первой ночью. Им не составит труда уничтожить крупную стаю гархов. На четвертый день мы решили сделать первую вылазку в джунгли. Поэтому приступили к серьезной подготовке. Шутки закончились, и теперь нас ждала сложная работа. Как наставник и запланировал, выходить решили на один день. Даже пищу с собой не брали, чтобы не отвлекаться, только воду. Поэтому следовало всем с утра плотно позавтракать. Неизвестно, когда вернемся обратно. Никакой охоты на зверье с тем, чтобы разобрать их на ингредиенты, не планировалось. Наставнику требовалась какая-то редкая трава на болоте, которая располагалась неподалеку. Все уже было готово, но планы нарушил третий корабль, который вечером прибыл в порт.